Глава 13. Станция. Уже через сутки после моего собеседования меня доставили на местный космодром, где, к моему удивлению, вперемешку с кораблями интоксикоидов стояли корабли Сотружества. Именно отсюда начинается мой путь в космос, и я откровенно нервничал. Вместе со мной в небольшом зале ожидания находились такие же, как и я, добровольцы, готовые стать пушечным мясом. По сравнению с остальными, я не питал больших иллюзий, для чего производится этот набор. Конечно, он должен восполнить потери в стычках с другими роями. Красивым словам вербовщика я особо не верил, поэтому внимательно читал контракт, который подписал после внесения некоторых поправок. В первую очередь я добился нахождения меня в тылу, так как рисковать жизнью лишний раз мне не хотелось. Вторым условием, которое я смог вытребовать была возможность продолжить обучение баз знаний без нейросети. Небольшие правки внесли в условия моей работы, чему я был очень рад. Это все говорило о сильной заинтересованности во мне, как в специалисте по ремонту. Нам пришлось прождать больше часа, пока не привезли еще одну группу людей, где большая часть была девушками одного возраста. Судя по обрывкам разговоров, которые я услышал, это «ремонтники», которые только что окончили ремонтное училище, и они отправляются вместе с нами. «Прошу внимания!» — произнес громкий голос, подошедший к нам сержанта. «Пока было время, я серьезно проштудировал все знаки различий военных и чиновников, которые смог найти в местной сети. Сейчас вы все отправитесь на космодром и погрузитесь в шаттл, который отвезет вас на орбиту. После этого вернуться на планету у вас возможности не будет». «Если кто-то внезапно передумал и решил расторгнуть контракт, сейчас есть последняя возможность это сделать», — добавил он, когда все обратили на него внимание. «А что будет, если кто-то из нас захочет разорвать контракт позже?» — спросил один из парней. «До истечения срока контракта разорвать его невозможно. В худшем случае вас переведут в штрафную роту, где вас научат правильным мыслям. Только не советую вам туда попадать». «Даже опытные солдаты долго там не живут», — ответил сержант, внимательно осмотрев всех присутствующих, но никто не вызвался остаться. «Хорошо, в таком случае следуйте за мной. Подъем на орбиту будет проходить в экономном режиме, поэтому займет восемь часов. На станции вас рассортируют согласно военных специальностей и распределят по другим подразделениям», — ответил сержант и отправился к выходу из здания космопорта. Шаттл, на который нас загрузили, был откровенно древним, и даже внутренний интерьер менялся неоднократно. Условия были спартанские, а сами сиденья очень жесткими, но для меня это не являлось проблемой. Поэтому, как только уселся в одно из кресел, сразу постарался сделать вид, что собрался спать. Отвечать на вопросы других у меня желания не было, а вскоре после взлета не заметил, как и по-настоящему заснул. Очнулся от сильного толчка, когда наш шаттл пристыковался к космической станции. Проследовав за всеми на выход, попал в большой ангар, заставленный разной техникой, часть из которой была органического происхождения, созданная интоксикоидами. Пока рассматривал стоящую по углам технику, не сразу сообразил, что меня вызывают из толпы новобранцев. «Свой номер!» RX3837211, прописанный в контракте. Я еще не успел запомнить, поэтому сразу не отреагировал. Но когда меня окрикнули по имени, быстро сориентировался и вышел из общей толпы. Прошу простить, задумался, сказал я, подходя к стоящему офицеру, одетому в старый скафандр ремонтников. Не зевай, парень, ты не на планете, тут нужно держать нос по ветру. Давай за спину вставай. Сейчас еще своих ремонтников заберем. «И отправимся к месту дислокации нашего отряда!» Немного недовольно, сказал он, выкрикнув следующий номер. Постепенно к нам вышли все молодые девушки из ремонтного училища, которые летели с нами. И, судя по всему, я буду единственным парнем в этом коллективе. Оставшиеся новобранцы бросали на меня завистливые взгляды. Закончив со своим списком, офицер повел нас к лифтовым шахтам. После чего мы, пересев несколько раз на разные лифты, опустились на несколько ярусов вниз, Дальше пришлось 20 минут пробираться по техническим переходам и длинным коридорам, пока не попали в большой ангар, полностью заваленный, сломанной техникой. «Меня зовут лейтенант Марков. Я ваш непосредственный начальник. Служить вы будете в 103-м ремонтном полку. Сейчас я распределю вас по кубрикам, и у вас есть час личного времени, чтобы привести себя в порядок. Рабочие выходные скафандры получите через час, после чего я жду вас здесь». Наденете выходные, сегодня у нас день ознакомления инструктажа, а к работе приступите завтра. Можете порадоваться, остальных новобранцев начнут гонять уже сегодня. Поэтому начнем с единственного парня, попавшего к нам. Кирилл, следуешь в правое крыло ангара, кобрик 16-18, пока будешь без напарника. Остальное знаешь на инструктаже, просьба не опаздывать». У нас хоть и не строевая часть, но влететь на штрафной наряд можно запросто, поэтому старайтесь не наглеть. Не забывайте, что находитесь на военной станции и обязаны подчиняться военному распорядку. К завтрашнему утру вам всем необходимо выучить устав. Спрашивать буду с первого по 210 пункт, но рекомендую ознакомиться со всеми пунктами, они вам могут в будущем пригодиться», — проговорил лейтенант. Свой кубрик нашел довольно быстро, так как на стенах были указатели, и далеко идти не пришлось. В ангаре стояли модули, в одном из которых и располагались жилые зоны. Сам отсек был размером 3 на 4 метра, с двумя откидными койками, двумя столиками и нишей для скафандров с системой чистки. Больше ничего в кубрике не было, если не считать виртуального окна, показывающего довольно реалистичный пейзаж. Понятно, что много времени в этом кубрике проводить желаний не будет, А значит, нужно найти место для времяпровождения. Устав был довольно стандартным для войск сотрудничества с небольшими изменениями под нынешние реалии и включал несколько пунктов отношения с антоксикоидами. Пока было время, заглянул в свой планшет, который с огромным трудом удалось забрать из мастерской. Вообще, проносить такие вещи строго запрещалось, но мне удалось убедить, что он мне необходим за счет встроенного набора специальных функций, необходимых для ремонта техники». Планшет внесли в перечень моих личных вещей, конечно же, проверив его перед этим. Но заложенные программы дополнительной функции выявить не смогли, что меня очень порадовало. Подключиться к сети проблем не составило, и я занялся просмотром новостей в попытке понять, куда на этот раз попал. Космическая станция представляла собой огромное сооружение. Даже по планетарным меркам. Только обслуживающий персонал составлял около полумиллиона человек. Про количество военных, конечно, выяснить не удалось, но и по этой информации можно предположить, что речь идет как минимум о нескольких миллионах человек. Еще на станции весь десятый уровень принадлежал интоксикоидам, и встреча с ними тут была обычным делом. Конечно же, в первую очередь изучил отряд, куда я попал, и выяснил, что недавно все подразделение было уничтожено. В одном из соседних секторов космоса при выполнении ремонтных работ Что точно там произошло, было непонятно, но на одном из форумов прочитал, что их атаковали интоксикоиды другого роя. Небольшой отряд поддержки они быстро уничтожили вместе с ремонтниками. Помощь хоть и подоспела, но было уже поздно, поэтому пришлось проводить срочный набор новых ремонтников. Гибель техников и другого обслуживающего персонала считалась редкостью, поэтому подготовкой необходимых кадров занимались в небольшом количестве – Не будь этого момента, еще неизвестно, как долго я работал бы в своей мастерской, и представилась бы мне возможность попасть на станцию или нет. По условию контракта у меня есть возможность проходить обучение по любой специальности, и я сразу решил посмотреть список доступных. Оказалось, что есть и обязательные к изучению специальности, а точнее говоря, прохождение квалификаций, а если их не сдать, то можно пройти дополнительное обучение по ним. Это меня порадовало, и я сразу записался на сдачу тех, в которых был уверен. С обучением тут тоже было не все просто. Оно проводилось двумя способами – через нейросеть для тех, у кого она установлена, и с помощью гипнопрограмм нового поколения. Вообще нейросети были примерно у 15% населения базы, и большинство из них было обслуживающим персоналом или штабным работником. Нейросети после смерти владельца изымались и устанавливались следующим кандидатом, но постепенно часть из них терялась в военных конфликтах, а часть выходила из строя. Именно поэтому местные ученые совместно с научниками интоксикоидов разработали обучающие программы для людей. Это позволило повысить скорость обучения разным специальностям и позволило быстро покрыть дефицит необходимых специалистов. Долго сидеть мне не дали, и на ручной искин, который нам выдали в шатле, пришло сообщение явиться в столовую для приема пищи. Следующая возможность изучить положение дел на у мне появилась только вечером. За это время нам рассказали о наших обязанностях и распорядке дня, которому мы неукоснительно должны следовать. Хоть мы и ремонтники, но должны подчиняться военному распорядку и фактически находимся на службе. Всем нам присвоили специальность «младший техник». На обеде я сидел отдельно, зависнув в своем планшете, да и особо общаться с женским коллективом желаний у меня не возникло. А вот на ужин ко мне подсели две девушки, которые выглядели постарше. «Привет, можно мы тут присядем?» — спросила темноволосая девушка с небольшими конопушками на щеках. «Присаживайтесь, тут не занято», — сказал я, стараясь не обращать внимания на них, но прекрасно понимая, что от разговора мне не уйти. Будь я в другой ситуации, то, возможно, решил бы завести близкое знакомство, но, учитывая свою миссию, решил остаться одиночкой. Да и так легче скрыть информацию о себе». «Меня зовут Эльмира, а это Френда», — указала она на блондинку, которая села рядом со мной. «Меня Кирилл», — ответил я, оторвавшись от планшета, осмотрев девушек, и вернулся к изучению става. «Ты откуда такой появился? Мы думали, что будем тут единственными ремонтниками», — спросила Эльмира. «Ремонтник из города, занимался военными заказами, вот и предложили поработать тут». Решил не отказываться, — ответил я. «Вольный, что ли?» «Что-то не слышал о тебе, или ты тот новенький, который урвал заказ от мэрии?» «Ну да, я из резервации недавно перебрался в ваш город», — решил признаться я. «Да не может быть. Неужто там еще готовят специалистов? Нам говорили, что там только повстанцы и преступники живут», — спросила Френда. «Я самоучка. Работал собирателем, раскопал в одном из древних поселений информационный кристалл с базами знаний. И сам обучался, ремонта в резервациях достаточно, поэтому набил руку». Смог подняться и, получив золотой пропуск, перебрался в закрытую зону. Ну, а оттуда уже попал сюда. Надеюсь, тут поднять свои знания и отработав контракт вернуться обратно. Если не найду себе здесь хорошее место, — ответил я. О возвращении можешь забыть. Подписав контракт, назад уже не вернешься. только если в специальную зону. Но поверь мне, условия на станции намного лучше, чем на планете. Так, значит, ты самоучка. А что ты делаешь вечером? — спросила Лемера, попытавшись строить мне глазки. В принципе, девушка была привлекательной. Не сказать, что красивой. Во всяком случае, ее подруга выглядела симпатичнее. Но связывать себя какими-либо отношениями я не собирался. Поэтому ответил ей. — Буду учить следующую базу знаний, да и устав нужно подучить. Там есть несколько важных пунктов, которые желательно знать наизусть. — Жаль, а то я готова показать тебе свои знания, — подмигнув, ответила девушка. «Эльмир, уймись, не видишь, парни сейчас не до нас. Он пока еще не понимает, куда попал. Дай ему пройти акклиматизацию», — проговорила Френда. «Больше меня в этот день не трогали. Ну а сам на контакт старался не идти. Уже вечером нас всех собрал лейтенант и распределил на завтрашние работы. Как я ожидал, вначале все сдадут небольшой экзамен на квалификацию, после чего допустят к ремонту техники». У девушек были в основном базовые знания, а вот у меня знаний было намного больше, и мне сразу доверили ремонт сложной техники. День начался с общего подъема и быстрого завтрака, после чего нас отвели на соседний ярус, где мы все подтвердили свою квалификацию, на что потратили два часа, а после этого вернулись в ангар и приступили к ремонту. Мне сразу дали ремонтировать большой штурмовой дроид с оплавленной частью корпуса. Так как модель была незнакомой, мне пришлось потратить несколько часов на изучение устройства этого дроида, который скачал из местной сети. Как оказалось, у нас у всех был повышенный доступ к информации, хотя наши пропуска были ограничены тремя уровнями станции. Работал я отдельно от основной группы, расположившись в стороне, но ну, а девушки начали с ремонта простых устройств, планшетов, комбайнов и уборочных дроидов. Серьезный ремонт им не доверили а лейтенант носился с ними, пытаясь наладить их работу. Наблюдая за ними, мне стало понятно, что опыта у них нет, только теоретические знания, что меня сильно удивило, ведь чтобы их научить, потребуется не один месяц, а, судя по заваленному ангару, работы у нас очень много. Это подтвердилось вечером, когда лейтенант подошел ко мне и долго изучал результат ремонта, проведенного мной. — Как у тебя дела? Успеешь его починить до конца рабочего времени? — спросил он. — Не успею. Нужно еще провести плановое техническое обслуживание, а это еще два часа, — ответил я. Наш отряд только приступил к ремонту, а девчонки совершенно слабые. Знания есть, но они даже мультиинструмент в руках держать не умеют. Мне нужно отчитаться о проведенном ремонте, и было бы здорово, если бы ты закончил ремонт этого дроида. Я сам только получил повышение, мне нужны хорошие показатели. А эти пигалицы только ломать пока могут, — сказал лейтенант. Я все понимаю, но тянуть весь отряд я не собираюсь, «Да и что мне за выгода от этого? Ведь это мое личное время, а я хотел его потратить на обучение», — возмутился я. «Да все я понимаю, но и ты пойми. Поставят вояку командовать, ты первый взвоишь, ну а в качестве компенсации могут выбить для тебя посещение нового гипномодуля. Там скорость обучения наравне с обучающими капсулами для нейросетей. Там, конечно, очередь огромная, но в ночную смену могу тебя туда устроить. И два часа в гипномодуле заменят десять часов в обычном». «У нас есть лимит на весь отряд, 60 часов в месяц, и все они будут твоими, если ты мне поможешь». «Да и так в долгу я не останусь, только помоги мне наладить работу мастерской, пока они не наберут опыта», — попросил Марков. «В таком случае я отберу себе четверых помощников, которые будут помогать мне в ремонте. Технику распределим так, чтобы выдавать часть плана равными частями в первое время, ну а с остальными помогу. За возможность учиться я готов на многое, да и как командир ты меня устраиваешь». «Видел я вчера, как у соседних техников их командир лютует. и звояк, видимо, поэтому можешь отчитаться, что этого дроида сегодня можно будет передать на склад», — ответил я. «Благодарю. Поверь мне, ты не пожалеешь, а через неделю подам рапорт на присвоение тебе нового звания — техника», — ответил радостный лейтенант и отправился к себе готовить отчет за сегодняшний день. С дроидом пришлось провозиться вместо двух часов все четыре. Но зато, как и обещал до конца дня, он был отправлен на склад как полностью рабочий поэтому же вечером сил копаться в сети у меня не было, но на следующий день пришлось взять шефство над четырьмя помощницами, поставив их на одинаковые операции по разборке и сборке отремонтированных дроидов, в то время как лейтенант занимался с остальными десятью новичками. Зато вечером он не передал пропуск на посещение гипномодуля, хотя и в три часа ночи, но жаловаться не приходилось, ведь такую возможность давали далеко не всем, И нашему отряду повезло только из-за того, что к нам прислали так много плохо обученных новичков. Первым делом занялся изучением базы по устройству боевых дроидов и техники с их ремонтом и обслуживанием. Лейтенант выбил мне полную версию, где была даже наладка и основы управления, что в теории позволит мне их использовать.